Глава 69. Естественные враги крыс – кошки. Кирстефания, на каждом судне есть своя любимица. Обязательно. Лучше иметь не одну, а двух трех. Вы не учитываете, что не все кошки могут и умеют охотиться на крыс. А есть еще один способ, достаточно неприятный, но вполне действенный. Даже не представляю, о чем вы сейчас говорите. «Нужна большая металлическая бочка и пара десятков живых крыс, взрослых. Если у крыс не будет пищи, они начнут пожирать друг друга. Та, которая останется в бочке живой, будет приучена воевать с собратьями. Если ее выпустить на корабле, она со временем выведет всех остальных». Марта передернула: «Где вы узнали такую... такое?» Ответ на данный вопрос я приготовила заранее. Очень давно у моего папы был знакомый владелец пекарни, а я, как и многие детишки, обожала подслушивать взрослые разговоры. Эта история прозвучала как страшная сказка, и я ее запомнила. Вы часто удивляете меня необычными идеями. Мне просто нравится соединять знания из разных областей. Например, ответьте мне, Март, что общего у парусного судна и моей кондитерской? Ну, наверное, повар. «Вряд ли повар-кондитер сумеет угодить морякам Русмарт. Я даже улыбнулась, представляя матроса, отворачивающегося от миски каши и выбирающего крошечные пирожные с кремовой звездочкой. Но ответ близко. Это кухня. Понимаете, и на судне, и в кондитерской есть кухня. Но я вижу в устройстве морских кухонь одну большую ошибку. Интересно. Ваши мысли всегда необычны, но что может быть правильным или неправильным на кухне? Очаг, котлы и место для разделки продуктов. Неправильным Кирусмарт на кухне может быть все начиная от формы очага, заканчивая расположением места для готовки. Если хотите, я могу нарисовать вам несколько типов разных кухонь, просто на бумаге, и вы сами увидите, какая большая разница между ними. Нельзя сказать, что мы спорили. Скорее Кирусмарт аккуратно выспрашивал меня — Некоторые мысли показались ему вполне здравыми, с некоторыми он спорил. Но сошлись мы на том, что стоит опробовать многое из предложенного мной, пока не посвящая начальство в планы. Зато Кирус обещал привести ко мне в гости старого опытного повара. Понимаете, Кир Стефания, он очень простой человек, обычный ман, но всегда хорошо готовил и умел извернуться даже с самыми простыми продуктами. И в море провел большую часть своей жизни — Так что он вам точно сможет подсказать, что и как нужно улучшить. Признаться, я не слишком внимательно относился к его работе. Как-то вот в голову не приходилось спросить, удобно ли ему готовить. Скажу вам больше, Кирусмарт. Правильно собранная кухня поможет сократить потребление дров. Пожалуй, вот эта новость заинтересовала его больше остальных. И каким же образом? Кирусмарт. Любая повариха, которая готовит каши, прекрасно знает, что если котелок, столько вскипевшей водой и крупой, закутать и дать постоять в тепле, то блюдо дойдет совсем без помощи огня. На это потребуется чуть больше места и времени, зато оно с гарантией не пригорит. Вот я очень сомневаюсь, что на корабельных кухнях предусмотрено такое место, где можно держать блюдо в тепле. Разговор в целом был достаточно продуктивный, но меня радовало и то, что Кирус Март часто смотрел мне в глаза, задерживая взгляд. Иногда, вроде бы невзначай, касался моей руки и даже рискнул поцеловать мне пальцы, когда я подала ему очередную чашку чаю. Что уж скрывать от самой себя, он нравился мне все больше и больше и своей непредвзятостью и способностью воспринимать новые идеи. Я заметила, что когда Март смотрит на огонь, в его карих глазах появляется яркий янтарный отблеск. Его ресницы, густая короткая щёточка. Иногда они выглядят как стрелки на глазах модницы, подчеркивая довольно экзотический разрез глаз. Ему это идет. Нельзя сказать, что он красавец, но, безусловно, интересен внешне. Я люблю с ним беседовать и смотреть, как он вопросительно вскидывает бровь. Из-за старого маленького шрамика кажется, что одна из них чуть выше другой. Когда он что-то обдумывает, то непроизвольно прикусывает краешек нижней губы, Одно ухо у него проколото, и хотя я ни разу не видела у него украшений, но вполне представляю, как бы ему пошла небольшая серьга, например, с черной жемчужиной. Вдоль смугловатой и загорелой щеки всегда падают одна-две пряди волос, выбившиеся из хвостика. Иногда он небрежно привычным жестом заправляет их за ухо, но через какое-то время они падают снова. Он не слишком галантен, я никогда не слышала от него пустых комплиментов, но каждая его похвала мне приятна и волнует. Она честная, я ее действительно заслужила, а не получила как образец светского пустословия. Не болтун, говорит всегда по делу, но не зануден. Хорошее чувство юмора и красивая улыбка. Пусть даже собираются тонкие скобочки будущих морщинок рядом с углами губ, его это не портит. Я надеюсь, что мне не кажется. Март относится ко мне не просто с симпатией. Возможно, я действительно ему нравлюсь. И мысли об этом волнует меня почти так же, как и любую молодую девушку. Прием у Кируса Невро прошел на должном уровне. Он не был слишком уж велик по местным меркам человек 50, почти все гости, придворные различных рангов и их жены. Марц сопровождал меня в качестве моего жениха Киргинзо как компаньонка. Кирбатори я оставила дома. Мне не нужна свита. Кирус Невро был столь любезен, что выделил в мое распоряжение удобную гостевую комнату, так что у меня было время отдохнуть после того, как я почти три часа провозилась на кухне. Немного робеющая сета помогла мне уложить волосы. Платье я надела то же, что и на приеме у Архауса. Надо сказать, что столичные Киры фыркали на меня несколько меньше, а присматривались к наряду значительно пристальнее. Жена Кируса Невро, Кирлиндо, Даже восхитилась моим туалетом достаточно громко, так, чтобы слышали другие гости. Вообще, конечно, поддерживать светскую беседу мне было сложновато. Пара дам пыталась отпускать довольно дерзкие шпильки, но тут, как ни странно, меня очень выручила Киргинзу. Когда после ужина одна из моложавых Кир, бросив пожилого мужа в компании дегустирующих новое вино мужчин, завязала со мной легкую беседу, пытаясь одновременно строить глазки Марту и громко стараясь пожалеть мою провинциальность и неопытность со словами «Ах, любезная Кир Стефания, я помню, как мне самой было страшно и неловко на первом приеме. Сейчас-то я, конечно, имею собственную партниху, а тогда выглядело так жалко, ну, почти как...» Впрочем, давайте бросим эти неприятные воспоминания. Сегодня прелестная погода, не правда ли, Кирус Март? Пожалуй, чуть я бы прогулялась по террасе. Там так чудесно пахнут белые неренги. Вы составите мне компанию? Ее подруга, Кир Пираго, тем временем твердо взяла меня под локоть, не давая сдвинуться с места, и спрашивая, не буду ли я столь любезно рассказать, как делают такие дивные десерты. Вырываться я не собиралась, но начала злиться, чувствуя, что все у милых Кир было отрепетировано заранее. Разумеется, я не боялась, что Март ринится провожать эту мамзель, но чувствовать себя дурой неприятно. Март чуть поморщился и только и успел открыть рот, как Киргинзо опередила его! среагировала она со скоростью королевской кобры. Вцепившись в локоток кокетки, она потянула ее в сторону террасы, довольно громко приговаривая: Ах, как вы вовремя с этим дивным предложением, дорогая Кир Эширо! Прекрасная, просто прекрасная идея! Нам! Кирам в возрасте так тяжело находиться рядом с развлекающейся молодежью. Я мечтаю насладиться запахом белых нерингий. Я ласково улыбнулась Кир Пирагу и спросила. «Почтенная Кир, а вы не хотите ли присоединиться к вашей подруге? Я же понимаю, как в вашем возрасте тяжело выносить светские развлечения». Почему-то милая Кир Пираго не захотела прогуляться с подругой. Даже странно. Через десять минут, избавившись от любительницы прогулок, Киргинзу вернулась в зал и удостоила своеобразной благодарности от Кируса Марта. Он элегантно поклонился, подхватил ее пухлую руку, поцеловал и довольно громко сказал: Киргинзу, боюсь, я недооценивал раньше то прекрасное воспитание, которое вы даете моей невесте. Позвольте мне преподнести вам на память о моей ошибке небольшой сувенир. Я думаю, тальма, вышитая цветами белой Неринги, будет достойным знаком моего покаяния. Тальма — рот плаща или накидки без рукавов, назван в памяти французском актёре конца XVIII-начала XIX века. Я восхищённо глянула на Марта. Вот это он загнул, просто прелесть, как осиновый кол в сердце вампиров колотил. Вокруг улыбались и перешептывались гости, а Киргинзо мило покраснела и сказала «С удовольствием приму ваш дар, Кирусмарт. Думаю, его по достоинству оценят все любители белых нерингий в этом зале. Я закажу эту вышивку у лучшей мастерицы. Клянусь, вы этого достойны».